Померла Лена, за Андрея взялся. Тот и так от горя на ладан дышал. Помог бедному человеку могилу сойти. Не успели мы похоронить его, а он уже стену сломал и весь дом занял. Дети у Рогальских были? Дети были. Двое сыновей на фронте погибли, а дочку в 42-м похоронили. Не повезло людям. Ох, как не повезло. Хозяин замолчал и подавленный воспоминаниями низко опустил голову. Его большие натруженные руки нервно подрагивали на коленях. Петров поднялся со стула. «М -м, «Спасибо вам. Извините за неожиданное вторжение». «Да чего уж там, чего?» — махнул рукой хозяин. «Вы извините, старика, разнюнился». Ветров и Майский вышли на улицу. Все ясно, Игорь Николаевич. Можем дальше не ходить. Детей у Рогальских нет. Тот хлюст сына лейтенанта Шмидт сыграл. Знаешь, Саша, давай зайдем и к ракету. Ты на кой Игорь Николаевич? Мало ли мы всякой дряни повидали. Да я не говорю. Нет, Александр. Мы с тобой чаще видели испорченных людей, а дрянь надо тщательно изучать. Мне просто необходимо поговорить с этим крокетом. Заглянуть поглубже в его нутро. «Выйдя на пенсию, хотите мемуары, мизанец?» «Молодец, идею подсказал». Они направились к дому номер восемь. Каретка была заперта, Майский постучал во дворе с сеплым басом гапнула собака. Через минуту послышались шаги, и мужской старческий голос спросил, кто там. «Милиция, откройте!» «А что случилось?» «Да вы хозяин сначала откройте, да и побеседуем». Какое-то время за калиткой слышалось невнятное бормотание, Казалось, что калитка так и не откроется, но вот послышался лязг металла, отодвинулся один засов, второй — калитка отворилась. Перед оперативными работниками стоял высохший костлявый старик. Напрягая зрение, он пытался рассмотреть незнакомых ему людей. Майский достал из кармана фонарик и осветил свое удостоверение. «Мы из милиции. Разрешите войти?» даже да, входить пожалуйста». Вошли в большую комнату. Красивая крустальная люстра заливала мягким светом все это уютное помещение. За столом сидела дряхленькая, подслеповатая старушка. Она с таким любопытством смотрела на вошедших, что даже не сразу ответила на их приветствие. Поведение хозяина выдавала что приход работников милиции его взволновал. Старик суетливо передвигался по комнате. Майский... И Ветров присели на предложенные стулья и, вжидая, пока хозяин успокоится, рассматривали комнату. Все здесь говорило о достатке. «Сколько в доме комнат?» — спросил Ветров. «Семь», — ответил старик, пододвигая под себя стул. «Сколько человек здесь проживает?» «Вот мы со старухой. Раньше родственники проживали, а когда умерли, остались одни». «Квартирентов имеете?» Старик смутился. «Жалко стало нам, молодых-то, вот и пустили несколько студентов». «А сколько же их?» «Да немного». «Но все-таки человек шесть, семь. Покажите, пожалуйста, домовую книгу». Хозяин поднял со по стула и, подойдя к шкафу, что стоял в углу комнаты, достал истрепанную книгу, И подал ее Ветрову. Перестав ее, майор заметил. Странное дело, у вас никто не прописан. Так ведь временно живут. Сколько же вы берете с них? Да что с них можно взять? По пятерке? Студенты? По пятерке, говорите. Скажите, у Рогальских дети были? Нет, не было. Собственно были конечно умерли умерли говорить о причина смерти не знаем